Это зрелище заставило нашего героя утратить остаток разума. В эту минуту он пошел бы драться за Инквизицию и сделал бы это совершенно искренно. Внезапно дверь растворилась. Маленькая часовня была вся залита светом. На алтаре виднелось более тысячи свечей. Они были установлены в восемь рядов, разделенных букетами цветов. Сладкий запах чистейшего ладана несся клубами из дверей святилища. Часовня, вызолоченная заново, была мала, но очень высока. Жульен заметил на алтаре свечи, возвышавшиеся на 15 футов высоты. Молодые девушки не могли удержаться от восторженного восклицания. В маленький вестибюль часовни пропустили только девушек, двух священников и Жульена. Вскоре прибыл король в сопровождении только господина де Ла Моля и главного камергера. Даже охранники оставались снаружи, колено преклоненные, с оружием в руках. Его величество скорее бросился, чем опустился на налой. Только тогда Жульен, притиснутый к золоченой двери, увидал из-за обнаженной руки одной из девушек в костюме молодого римского воина очаровательную статую святого Климента. Статуя была помещена под алтарем. На шее у него была большая рана, откуда, казалось, сочилась кровь. Художник превзошел самого себя. Глаза умирающего, полные кротости, были полузакрыты. Едва пробивающиеся усы обрамляли прелестный рот, полузакрытые губы которого, казалось, шептали молитву. при виде этого девушка, стоявшая рядом с Жульеном, разразилась слезами. Одна из ее слезинок упала на руку Жульена. После минутной молитвы в глубоком безмолвии, прерываемом лишь отдаленным звоном колоколов всех окружных деревень, епископ Агда попросил у короля разрешения говорить. Он закончил свою маленькую, но трогательную речь простыми словами, которые, тем не менее,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 Отвечали молодые девушки, заливаясь слезами. Принимаю ваш обед во имя Грозного Бога, закончил епископ громовым голосом. Церемония кончилась. Сам король плакал. Только спустя много времени Жюльен настолько оправился от волнения, чтобы спросить, где находились кости святого, присланные из Рима, Филиппу Доброму, герцогу Бургунскому.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 Вечером в Верьере либералы сумели устроить иллюминацию во сто раз лучше, чем роялисты. До отъезда король сделал визит господину де Муаро.